Однако два из них лежали на боку, вероятно от того, что под действием воды подломились опоры шасси. Не нужно было быть авиаинженером, чтобы понять, что их придется списать. Левые крылья обоих самолетов были задраны вверх градусов на 20, у правых были видны только основания, но по ним можно было сказать, что крылья, скорее всего, были расколоты в длину. В нескольких сотнях ярдов от основной взлётной полосы над водной гладью виднелись опоры шасси. Это был Фокер Фрэншип. Он собирался взлететь как раз в тот момент, когда прорвало плотину. Фокер пытался убежать от воды и не смог. Возможно, что пилот не видел несущейся воды, но, скорее всего, он ее видел, но решил, что ему нечего терять, и продолжил набирать скорость, чтобы оторваться от земли». Этот самолёт не был поглощён водой. По сообщениям очевидцев, в момент взлёта уровень воды на лётном поле достигал одного или двух дюймов, но этого оказалось достаточно для того, чтобы попытка взлететь закончилась катастрофой. Наземный транспорт аэропорта был просто затоплен. Кое-где были видны верхние ступеньки трапов и верхние части заправщиков, В темных водах одиноко болтались рукава, по которым пассажиры обычно шли на посадку. Деграф вздохнул, покачал головой и повернулся к Де который невидящим взглядом смотрел на скрытое водой летное поле. Казалось, он был не в силах воспринять чудовищность происшедшего. — В ваших рассуждениях есть доля истины, Йонг. Мы с вами оба в здравом уме, во всяком случае, большинство людей так считает, и мы с вами ни в коем случае не могли бы быть ответственны за подобное злодеяние. Но это еще не значит, что преступники, ответственные за подобное зверство, сумасшедшие. Скоро либо мы сами узнаем, либо они нас проинформируют о том, что за этим злодеянием скрывается вполне понятная цель — На вашем месте я бы не стал характеризовать их действия как бесцельные и бессмысленные. Это не бездумный поступок сбежавшего из больницы сумасшедшего. Это преднамеренный акт, предназначенный для достижения заранее запланированного эффекта. Гигантским усилием воли Де Йонг оторвал взгляд от затопленного летного поля. Эффект... Единственный эффект, который это варварство вызвало у меня, — дикую ярость. Какие еще могут быть эффекты, вы можете сказать? Нет, у меня не было времени подумать об этом. Не забывайте, что я только что прибыл. Конечно, мы знали об угрозах, но они были настолько чудовищны, что я, как и все остальные, не мог в них поверить. Но одно предположение у меня уже есть. Мне кажется, что мы ничего не добьемся, созерцая озеро Схипхол. Мы здесь никому и ничему не поможем, а только заработаем пневмонию. При словах озера Схипхол лицо Дейонга исказилось словно от боли, но он ничего не сказал. Дейонг... И полковник прошли в расположенную на крыше одного из зданий столовую для сотрудников аэропорта. Здесь было лучше уже потому, что не было ветра. Но теплее было ненамного. Электрические обогреватели, разумеется, не действовали из-за короткого замыкания в сети, а от принесенных сюда газовых обогревателей было мало проку. Зато здесь в изобилии имелся горячий кофе. Деграф подумал, что сейчас не помешало бы выпить что-нибудь покрепче, но любителей шнапса и джина сдерживало присутствие главного менеджера. В соответствии со своей аскетической внешностью, Де всю жизнь был убежденным трезвенником, что было довольно трудно в Голландии. Он никогда не заострял на этом внимания, никто и никогда не слышал, чтобы Де Йонг обсуждал этот вопрос. Ну, просто так получалось, что в его присутствии люди не пили ничего крепче чая или кофе. Де сказал, «Давайте кратко подытожим, что же мы знаем. Вчера во второй половине дня было получено три идентичных сообщения». Одно получила газета, второе — руководство аэропортом, в частности, мистер Де Йонг, и третье получено Министерством транспорта и общественных работ. Он сделал паузу и посмотрел на плотного мужчину с темной бородой, приспокойно отравлявшего атмосферу с помощью древней трубки. «Ну да, конечно. Его получил мистер Вандеркур, заместитель главного инженера. Сколько потребуется времени, чтобы очистить территорию аэропорта?» Вандеркур вынул трубку изо рта. «Мы уже начали. Сейчас мы заделываем брешь в дамбе металлическими щитами. Разумеется, это временная мера». Но пока этого достаточно. После этого начнём откачивать воду. У нас и в самом деле имеются лучшие в мире насосы. Дело несложное. Сколько времени это займёт? Тридцать шесть часов. В практическом подходе ван дер... было нечто успокаивающее, конечно, при условии, что нам будет оказано некоторое содействие со стороны команд буксиров, катеров и со стороны владельцев частных судов, которые сейчас покоятся в грязи на дне канала. С теми судами, что опустились килем вниз, проблем не будет, а вот те, что лежат на боку, вполне может затопить». «Я рассчитываю на то, что их владельцы нам помогут». Деграф спросил, «Есть ли погибшие в канале или пострадавшие?» Один из моих инспекторов докладывал, что у капитанов и команд пострадавших судов заметно повысилось артериальное давление. Других пострадавших нет. «Большое спасибо». Все сообщения поступили от группы, называющей себя FFF. Никаких объяснений, что означает эта аббревиатура, пока нет. В сообщениях говорилось, что группа намерена продемонстрировать, что она в состоянии затопить любой район страны по своему желанию. Для этого им достаточно взорвать стратегически важную для конкретного района дамбу. Поэтому для начала злоумышленники провели мелкомасштабную демонстрацию, которая никому не причинила вреда и свела неудобство к минимуму. Минимальное неудобство. Интересный масштаб у этих людей. Де Йонг снова сжал кулаки. Интересно, черт возьми, что же они в таком случае считают крупномасштабной демонстрацией? Де кивнул Да, конечно, они сказали, что на этот раз их целью является Схипхол, который будет затоплен в одиннадцать часов утра, ни минутой раньше, ни минутой позже. Как мы уже знаем, взрыв произошел ровно в одиннадцать. Откровенно говоря, в полицейском управлении решили, что это розыгрыш. Но как можно поверить, что люди в здравом уме могут превратить аэропорт Схипхол в в настоящее море возможно террористы придавали аэропорту некое символическое значение как вы помните голландский военно-морской флот разбил испанцев на этом самом месте и в то время найтино было море был ли это розыгрыш или нет но мы не могли рисковать поэтому северный берег канала тщательно осмотрели с обеих сторон не было никаких следов постороннего вмешательства Ничто не указывало на приготовление к взрыву дамбы, поэтому мы решили, что это была чья-то дурацкая шутка. Деграф пожал плечами и поднял ладони вверх. Но, как мы теперь знаем, ФФФ шутить не собиралось Он повернулся к человеку, сидевшему слева от него. «Питер, у вас было время подумать?» Есть ли у вас какие-нибудь соображения по поводу того? Простите меня, джентльмены, возможно, не все присутствующие знают моего коллегу. Лейтенант Ван Эффен, наш старший детектив. Кроме того, он является экспертом по взрывам. А также за свои грехи он назначен главой городского подразделения по обезвреживанию бомб.